7:9. Иудеи громят своих противников в Руси Арде и устанавливают в честь этого праздник Пурим. А, книга Есфирь. Библия говорит, что после падения и гибели Амана, то есть Ивана Молодова, иудеям удаётся отомстить своим противникам и разгромить их. В честь такого события устанавливается специальный праздник Пурим поводом для нападения иудеев на их противников послужил указ царя Артаксеркса отменявший прежнее постановление о преследовании иудеев новый указ уже восхвалял иудеев библия говорит царь нухартаксеркс позволяет иудеям истребить убить и погубить всех сильных в народе и в области которые во вражде с ними детей и жён и имение их разграбить Испер 8:11. Казнят сыновей Амана. Библия. В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, тринадцатый день его, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи, чтобы наложить руку на зложелателей своих. Испер 9:1-2. Библия. И избивали иудеи всех врагов своих в Сузах, в городе престольном. Иудеи умертвили и погубили 500 человек. 10 сыновей Амана умертвили они. И 9 5 6 9 10. Интересно отметить, что Острожская и Елизаветинская Библии продолжают: "И разграбишь в тот день Именея их". А вот в Синоидальном переводе и в еврейской Библии написано прямо противоположное а на грабеж не простерли руки своей. Библия. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, и прочие иудеи, находившиеся в царских областях, умертвили из неприятелей своих 75 тысяч. Исфер 9, 15-16. В честь победы иудеи устанавливают двухдневный праздник Пуриммы в Библии. Потому и назвали эти дни Пурим от имени пур жребий, ибо на языке их жребий называется Пурим. Есфирь 26. Смотрите, церковнославянскую цитату 131 номер. Она дана по Елизаветинской Библии, поскольку в Вострозьской Библии данный фрагмента отсутствует. Обращает на себя внимание название праздника Пулим, еврейское Пурим или Хурим. Слово пур в обратном прочтении пишется как руб или руб. Здесь звучит русское слово рубить, рубка, то есть уничтожение. Это соответствовало бы смыслу праздника. Вырубили врагов или рубим врагов. Отсюда и название Пурим, то есть рубим. Такой же смысл в русском языке имело и слово жеребей. Даль пишет: жеребей, жеребий. Кусочек, отрубочек, отрезок, частица крошеного, рубленого, отломок, изруби, свинец на жеребья. Такой же отрезок с меткой для метания и решения судьбой. То есть первичное значение слова «жеребий» – это обрубок, малая часть, кусочек чего-то отрубленного совершенно аналогичное и яркое объяснение слова Пурим жребий. В русской истории мы ниже увидим и из жизни описания Ивана IV Грозного, но уже в XVI веке, примерно на 100 лет позже. Кроме того, как мы увидим, иудейский погром персов-русов, описанный в книге Есфирь, теснейшим образом связан с мятежом в Великой Перми. То есть Германии XVI века. То есть с Пермским мятежом. Поэтому Пурим это Пермский праздник. Пулим это Пермь.